Глава 12. Больше не отшельник. Пока я шёл к старику, я думал о тетради, о том, что я через дикие леса до совершенно без оружия и любой монстр, зверь или человек, который нападёт на меня, скорее всего, сможет порвать моё тело на куски, я не думал. Меня куда больше интересовало отношение старика к происходящему. Как он смотрит на моё поселение? Как мне его развивать?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 чтобы по формуле, которую мне выдал отшельник, а затем по правилу Конральд, махать мечом, защищая собственное поселение. Меня бы ещё кто защитил? Как-то не очень хотелось покидать уже обжитые места, но всё же я отправился к отшельнику. Путь предстал долгий, а если остаться наедине со своими мыслями, не будет ничего хорошего.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 Когда я в последний раз шёл к вам, то поставил ещё силков и наловил приличное количество дичи. Запасы у меня имеются, радует, ответил я с чувством и неловкость, как будто собирался родителей в возрасте заставить съехать с обжитого места на новые квартиры. Значит, ты готов принять меня в своё поселение, приступил к деловому разговору отшельник и создал все условия. Напомни, пожалуйста, какие именно, попросил я. Удобное жильё и кровать, а ещё ты поможешь мне перевезти все мои вещи. И он указал на хижину. Ты про сундук? Не только про сундук, но ещё и про полки, и всё их содержимое. В целом готов, но я в очередной раз осёкся, понимаю, что поторопился. Ведь беженцам некуда будет деться, если их выселят из дома.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 Менторы показывают сильные и слабые стороны, не как я. Еле ж численно мог оценить твои параметры. Я сейчас их помню. Ловкость 3, сила 6, сообразительность 4. Я поднял её на единицу, и глядя на тебя, вижу, что не пожалел. Вероятно, тебя всё же ударили по голове перед тем, как бросить в лесу. Это сказалось на первых днях нашего с тобой общения.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 пока что в твоём доме живут беженцы, но мы строим для них барак, быстро проговорил я. "Что?" вскричал начальник. "Беженцы?" Я думал, что он продолжит фразу типа "беженцы в моём доме", но он иначе видел ситуацию. "Я иду с тобой, иначе вы там столько проблем создадите, что потом не разгребём, а потом мы непременно поговорим про твоё развитие и развитие твоей деревни". чтоб называть её. Прям лил я ошеломлённый внезапностью старика. И название придумаем, чтобы не стыдно было. Он вдруг в расстройстве посмотрел на котелок супа, недотащи ж. Тут литров 10 прольью же. А, чёрт с ним, махнул старик и нырнул в хижину лишь для того, чтобы взять с собой палку. В последний раз, когда он к нам приходил, я этой палки не видел, и щёл её тревожным знаком. Видим, найду, где у вас перекантоваться.